Глава восьмая. Казалось, я только закрыла глаза, а горничная уже пришла меня будить. В этот раз горничная была совсем другая, не та, что вчера. Наверное, барон Пир боялся, что я смогу сговориться с прислугой, поэтому решил менять мне горничных каждый день. Я усмехнулась. Что же, он совершенно не зря этого боялся. Солнце давно встало. Это меня немного удивило. Я много лет в нижнем и даже среднем городе просыпалась с рассветом. Там спать до полудня не принято, все заработки проспишь. Потому была немного обескуражена. Неужели я так быстро вернулась к той жизни, которая у меня была раньше? Или это просто последствия вчерашнего полуночного бдения? Анни рядом не было, а ее заливистый смех слышался в гостиной. Я улыбнулась. Как хорошо, что дочка со мной. Еще бы забрать лужку. Сердце уже привычно кольнуло. Я чувствовала себя виноватой перед сыном. Но я должна была оставить его ради будущего. Накинула халат, поданный горничной с улыбкой. Внезапно чем-то напомнивший мне Ариту, которая прислуживала мне в королевском замке. Хотя внешне они были совершенно разные. Арита была похожа на прежнюю меня. А эта горничная выглядела гораздо старше, была немного полноватой, смоглой и темноволосой. Наверное, она такая же умелая и опытная, как Арита. И именно это сходство я и уловила. «Мама!» – радостно закричала Анни, когда я вышла в гостиную. Она подбежала ко мне и, запрокинув голову, заглянула в глаза. «А можно Катрила будет жить со мной? Пожалуйста!» Катрила? Та самая девчонка, которая вчера мелькнула с под носом, сидела на корточках на ковре, держа в руках тряпичную куклу, и смотрела на меня огромными испуганными глазами. Худенькая, русоволосая, большеглазая, чем-то невероятно похожая на маленького олененка, который пригнулся и прижался к земле, готовый избежать от опасности. «Анни, я не думаю, что это хорошая идея», – нахмурилась я. «Опять мои дети взялись за старое», — мелькнула мысль. «Подбирают брошенных людей». «Ты же знаешь, скоро мы отсюда уедем, и вряд ли нам позволят забрать Катрилу с собой. Тем более она из-за Бригории. И у нее там родные и близкие. Ваша светлость!» За моей спиной, не показываясь на глаза, заговорила горничная. «Сирота она. И отец, и мать казнили, когда девчонке и пяти лет не исполнилось. Ежели заберете...» «Мы?» Она на мгновение замолчала, словно затрудняясь, как обозначить это «мы». «Все вам благодарны будем». В глазах девчонки вспыхнула, но тут же погасла надежда. Я не собиралась вешать на себя еще одну обузу. Но что-то свербело в груди, не давая просто пойти завтракать и забыть про девчонку. Тревожность какая-то. Вроде заноски, которую не видно, а покоя от нее не будет, пока не вытянешь и я повернулась к горничной. Только она могла объяснить мне, что не так с этой девчонкой и с этой просьбой. «Рассказывай», — приказала я ей, усаживаясь на диван перед столиком, на котором стоял поднос с завтраком. И горничная, кинувшись наливать мне чай из тяжелого глиняного чайника, стоявшего на низенькой курительнице, в которой лежали угли, затараторила: «Да что ж, рассказывать-то ваша светлость, сиротой же она осталась». «Защиты у девчонки нет. Мы-то ее, конечно, как можем прячем, с собой таскаем. Да только мы-то, люди подневольные. Коли господа прикажут, так и уйти придется, да девчонку оставить». Я нахмурилась. Взяла чашку, глотнула непривычно терпкую горечь крепкого настоявшегося чая. Все же взвар мне нравится больше. А вот традиционные абригорианские булочки-спиральки с медом и пряностями в прошлом я очень любила. И сейчас, предвкушая, выбрала ту, которая была полита медом обильнее всего. Кивнула горничной, прежде чем откусить. «Ничего не поняла. Поясни». Пряная сладость окутала язык, перебивая горечь чая. Я должна была признать, с взваром совсем не то. Абригорианский чай идеально подходит к абригорианским булочкам. Ну, горничная вздохнула. «Сирота, девчонка. Отца матери нет. Наши-то дочери по комнатам сидят, на люди не показываются. А Катрила работать должна. Ее-то кормить одевать некому. Я хотела ее к себе забрать, да герцог Форнт не позволил. Отец ее стражником служил, а мать горничной в ваших девичьих покоях была. Когда вы бежали, она вас из посольства вывела, а он пропустил. Вот герцог Форнт и того их обоих...» Вздохнула она. А девчонку работать заставил и помогать запретил. А как она подрастать стала, так мужики на нее заглядываться стали, вслед посвистывать. Пока-то еще не трогают, а вот как первую кровь уронит, так она не договорила. Замолчала и отвернулась. Не принято ж у нас, чтоб приличные девицы перед мужчинами крутились. А коли крутится, значит, неприличная. Она непроизвольно всхлипнула и вытерла слезу рукавом, отступив на пару шагов назад. «Простите, ваша светлость!» Повернулась она ко мне. «Больно уж душа за дитя невинное болит. Мы-то с матерью ее подруги были. Дочки-то наши, почитай, вместе росли. Я как могу прикрываю, но...» Я кивнула, молча. Просто боялась, что если начну что-то говорить, то не смогу вымолвить ни слова. А чтобы сдержать слезы, Пришлось вспомнить уроки Орега. Проклятая булка застряла в горле, перекрыв дыхание. «Мам!» – ко мне подошла Анни и потянула за подол халата. «Так можно же!» да? Она не улыбалась, смотрела на меня не по-детски серьезно. Как будто бы знала, что ждет эту несчастную девочку, родители которой помогли сбежать ее матери. И я кивнула, проглотила вставший в горле ком и произнесла хрипло. Я сегодня же поговорю об этом с бароном Пирром. А ты, Катрила, оставайся здесь, в Санне, и никуда не выходите. А ты посмотрела на горничную. Отнеси ее вещи в покой моей дочери. И напомни Таните, что я велела привести их в должное состояние. Вечером я сама отведу девочек. Горничная прикусила губу и кивнула. Я глотнула чай, стараясь успокоиться. Теперь все будет хорошо. «Ни одна сволочь не посмеет обидеть девчонку. Иначе им придется иметь дело со мной». Взглянула на горничную. «Тебя само как звать-то? И давно горничной служишь?» Надкусанную булку, сладость которой теперь горчила хуже чая, я положила на блюдце. Она перестала вызывать аппетит. «Тайка!» Тут же отозвалась она. «Давно. Я выросла здесь. Моя мать прислуживала герцогине Форрент и меня научила». Хотя раньше я все больше гостям прислуживала. Никто пока не взял меня в личные горничные. А его благородие барон Пир сначала приставил к вам другую горничную из своих, ну, с которыми. она кашлянула, обозначая связь между бароном и той молодой горничной, что служила мне вчера. Велел ей за вами приглядывать да докладывать обо всем. Я внимательно слушала: ничего нового, все вполне ожидаемо, кроме одного. Но сегодня. «Мне прислуживаешь ты?» Спросила я. Тейка лукаво улыбнулась и притворно вздохнула. «Приболели-то девицы господина барона. Не Несварение у них случилось. А я ведь им не один раз говорила, что нельзя столько гадостей говорить, можно и своим ядом отравиться. Остальные, хотя и с одного котла ели, животом не мучаются». Я понимающе усмехнулась. «Очень знакомо. Подковерные игры среди прислуги случаются почти так же часто, как и среди их хозяев, добивающихся милости правителя. Не так уж сильно мы отличаемся друг от друга. А Тайка тем временем продолжала. «Моя мать, ваша светлость, местная. За отца моего замуж вышла, да при посольстве служить осталась. Из дочерей она, ургородских». В глазах Тайки плясали смешинки. И до сих пор с великой матерью связь поддерживает. И меня научила порядки матерей чтить. Так что не стану я его благородию на мать доносить. Вот так сюрприз. Я внимательно посмотрела на тайку. Неужели она и есть обещанный мне связной? Хитра, великая мать, ничего не скажешь. Получается, у нее не только в замке грилорского короля свои люди но и в посольстве Абригорянской империи. А, возможно, и только здесь. Женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, есть в каждом уголке мира. И если Великая Мать готова протянуть им руку помощи, значит, ее агенты могут быть где угодно. В который раз мое знание о силе и влиянии ургородских матерей изменилось. Хорошо, что мы с ними союзники, а не враги. «И хорошо, если все остальные, так же, как мой отец раньше, недооценивают великую мать». «Спасибо», – улыбнулась я Тайке и спросила, «а если бы я не стала помогать Катриле?» Тайка пожала плечами и ответила без тени улыбки. «Если вы настоящая мать, стали бы». «Не может мать мимо страданий ребенка пройти. Вы, ваша светлость, раньше-то не особенно любезны были, уж простите» вас Танита -то, -то воспитывала». Хотела я убедиться, что на самом деле в Ургороде побывали и правду тамошнюю сердцем приняли. Я улыбнулась, стараясь выглядеть доброжелательно. Хотя было во всем этом что-то неприятное. То ли образ Абриты слегка смазался. Возможно, граф Шеррес слишком предвзято относится к умершей герцогине. То ли царапнуло отношение ко мне со стороны тайки. Ведь Арита, образ который я увидела в нынешней горничной, доверяла мне без оглядки. Хотя откуда взяться доверию, если Тайка увидела меня впервые в жизни, а я ее? Помоги мне собраться. У меня сегодня встреча с женихом и его отцом. Перевела я разговор на другую тему. Тайка поклонилась и тот же исчезла из моего поля зрения. Я допила чуть теплый чай и поставила кружку на стол. Анни с Катрилой сидели на полу и качали кукол. Не знаю, сложится ли у нас с Тайкой такая же дружба, как с Аритой в прошлом. Но вот у Анни теперь точно есть верная подруга, которая без тени сомнения побежит по темному подземному тоннелю к неминуемой смерти, чтобы дать своей хозяйке шанс уйти живой. Я это видела так ясно, как будто бы сама была пророком.